34. «Тебе не нужно ничего говорить», — шепчет Энни. Марк вздрагивает, просыпаясь. От него пахнет виски. Он ее боится. Его глаза полны ненависти. Но на этот раз Энни готова. Пока он спал, она осторожно привязала его руки к кровати, чтобы он не смог возразить или оттолкнуть ее. Спокойно продолжает Энни. Я понимаю, Марк. Правда? Я понимаю, ты не хочешь заново переживать прошлое. И пусть это причиняет мне боль, я тебя прощаю. Но дай мне сказать. Я пришла сюда по другой причине. Я хотела бы помочь тебе вернуть жизнь. Потому что ты сказал, что ты один в этом мире. Но это не так, Марк. Ундина Дина все еще жива. «Она пережила крушение. Разве тебе не говорили?» Как будто щелкнул выключатель. И омертвевший, смирившийся мужчина перед ней вдруг оживает. «А о чем ты?» Энни рада, что именно она говорит ему об этом, что это она вернет в его жизнь радость. Ясно, как он страдал с самого крушения. Теперь все наладится, и за это он будет благодарен ей. Я была рядом, когда... Кэролайн утонула. Я нырнула в воду следом. Помогла спасти ребенка. Но получила травму и потеряла сознание. Не знаю, что случилось с ней потом, но знаю, что Ундина жива, Марк. Он смотрит на нее пристально, с недоверием. Почему ты говоришь мне это сейчас? Почему не попыталась связаться со мной после случившегося? Энни кажется, будто он на нее набросился. Я же не знала, что ты выжил той ночью. Я же сказала, я получила травму. Я была больна и только недавно поправилась. Она не хочет вдаваться в подробности про Морнингейт. Потерянные годы, голоса, неуверенность. Прошлое есть прошлое. Она решила оставить все это позади, будто ничего и не было. Энни пытается взять его за руку, но та все еще привязана. Я могу помочь тебе найти ее, Марк. Во-первых, мы должны добраться до Нью-Йорка. Там хранят записи о выживших. Там могут сказать, что случилось с твоей дочерью, куда ее отправили. Я поеду с тобой. Тебе не придется искать ее в одиночку. Но Марка будто не успокаивает все это. Он все еще сердится на нее. Обеспокоенная и не начинает еще раз. Ты должен мне поверить, Марк. Я желаю ундини только добра. Вот и все, чего я всегда хотела. Мне ужасно жаль, что приходится тебе это говорить, но такова правда. Есть еще кое-что, о чем ты не знал. Однако он не обращает внимания на то, что она пытается сказать. А откуда она у тебя? Он смотрит на ее брошь, хочет указать, но вдруг понимает, что привязан. Украла у моей жены Энни не отступает. Твоя жена мертва, Марк. Она дает ему впитать эти слова, осознать их вес. Те жуткие вещи, что творились на Титанике. Все было в точности, как нам говорил мистер Стэт. Это был дух. «Довольно, Энни! Хватит!» — рявкает Марк, вырывая запястье из пуд. Его тон резок, хлесток, как пощечина. Энни отшатывается, ошеломленная. Марк трет лицо, потемневшее, словно грозовая туча. Я больше не могу слушать эту чушь. Ей показалось, или он выглядит виноватым. Ты ничего об этом не знаешь. Я вижу, ты не в своем уме. Неприятности на Титанике явно не прошли для тебя даром. Энни дрожит, плачет. Это унизительно. Но он снова ее отталкивает, и она сомневается, что может это вынести. «Нет, ну, не плачь, я не злюсь, просто беспокою за тебя!» Но его жалость — это уже слишком, от нее только хуже. Эй не убегает, как никогда потерянная, отчаявшаяся. Она думала, что если что и изменит Марка, то это рассказ о Бундине, что это заставит его понять. Но что-то или кто-то явно настроил его против нее с самого начала. Она лезет в карман за вещью, которую обнаружила, когда связала его запястье и обыскивала кровать. Какую-то записную книжку. Энни ее спрятала, чтобы изучить позже. Марк проснулся, не дав ей возможности даже заглянуть под обложку. Но сейчас Энни вытаскивает ее на свет. Это небольшой дневник. Она видела, как Марк хранил его у сердца на Титанике. Он то и дело читал его в курительной комнате. когда думал, что никто не смотрит. Когда никто не смотрел, кроме Энни. Она открывает первую страницу, и от написанного там имени по коже пробегает холодок. Пусть Энни и знала, подозревала все это время, что увидит именно его. Лилиан Ноттинг